На завтра в фиолетовом будуаре мария Августа он все же произнес свою речь перед ней и Магдален Сибилы, чтобы не пропало даром столько тщательно скопленного огня. Магдален Сибилла сидела в кресле спокойной, умиротворенной, немного расплывшейся. А Мария Августа в белом воздушном пеньюаре перелистого «Меркюр Галант»? и время от времени, шаловливо улыбаясь, из-под тишка науськивала свою китайскую собачонку на оратора, но тот мужественно договорил до конца, только весь взмок от усердия. Не видя исхода гнетущей тоски и тревоги, граждане решили вновь послать депутацию к герцогу, дабы твердо, но с верноподданническим смирением заявить свои претензии. Чтобы не раздражать Карла Александра, к нему послали не членов Совета Одиннадцати, один вид которых приводил его в бешенство, а трех достойных степенных бюргеров спокойного нрава и обхождения. Они поехали в Людвигсбург, где герцог заканчивал свои приготовления. Прежде чем отправиться во дворец, они подкрепились закуской и стаканом вина в трактире. «Слабое подкрепление перед столь трудным шагом», — сказал один. «Если герцог столь же мрачен, как нынешний день», — сказал второй, — «то нам не дождаться солнца». «Да поможет нам Господь», — сказал третий. У двей зала, где Карл Александр принимал их, примастился атман чернокожий. До него глухо донесся хриплый от бешенства голос герцога «Еретики, убийцы, изменники!», затем неистовый топот, мало-помалу затихший. Несколько минут спустя он увидал возвращающихся делегатов, сперва двоих, а затем третьего. Он ясно видел, как они растерянные и запуганы, он поглядел им вслед большими звериными карими глазами с чуть заметной загадочной усмешкой. Торопливо сбежали они с лестницы, вскочили в ожидавшую их карету, не задержались даже, чтобы поднять слетевший у кого-то из них берет. Весь путь они сидели молча лишь. Старший один раз в своей великой тоске обратился к Богу. «Господь Саваоф, из бездны взываем к тебе, не спошли нам спасение с высот твоих». В Штутгарте... Толпы народа дожидались возвращения делегатов. Увидев их лица, горожане разошлись по домам, угнетенные, повесив головы. Совсем по-иному, чем области, подвластные герцогу, отнеслись к проискам католиков в вольные города. Особенно в Вестлингене Карла Александра теперь изо дня в день открыто порочили и поносилий. Здесь была значительная колония мигрантов из герцогских владений, людей, преследуемых, незаконно ограбленных, изгнанных. Сюда бежал Иоганнес Краус, здесь обосновался молодой Михаэль Копенгефер, а также старик Кристоф Адам Шерклин, в ком жизнь поддерживалась столько ненавистью. Сколько жгучего, разъедающего душу презрения В их язвительных, пламенных, страстных речах Пугливо забились по своим углам малочисленные приверженцы герцога Католики, попавшие в город проездом, были избиты Над советником экспедиции Фишером, прежним начальником фискального ведомства И отцом Софи Фишер, отставной митрессы Зюса, приехавшим в город по делам Эхлингенская молодежь собралась учинить расправу, предварительно устроив перед окнами его гостиницы кошачий концерт. С великим трудом удалось городской страже отстоять вскочившего со сна полуодетого смертельно напуганного толстяка и выпроводить его за черту города. Открытый вызов был брошен герцогу в последний воскресный день недели поста и покаяния. Предшествующую ночь несколько подростков при попустительстве городской стражи привязали к позорному столбу два соломенных чучела с лицами герцога и его еврея и налепили на них оскорбительные непристойные надписи. Весь воскресный день город эслинген от мала велика созерцал позорные изображения, зубоскалил, горланил, Насмехался, улюлюкал, свистел и хлопал себя от восторга поляшком Под вечер был сложен костер Пугало торжественного водружены на него Вокруг разложены вымазанные в грязи картины Где герцог с семью сотнями алебарщиков штурмует Белград И все вместе подожжено по строго выдержанному шутовскому церемониалу Ярко пылали чучело А зрители пронзительно орали, кружились, толкали друг друга в бок, извивались, захлёвывались, визжали от восторга. Среди народа стоял и молодой Михаэль Копенгефер. Ярко-синие глаза на смуглом лице горели воодушевлением.